Хочу лишь вкратце упомянуть о событиях этих десяти лет. Если бы я была писателем или пишущим за построчную плату газетчиком, я, естественно, могла бы очень долго болтать о том, как моя мать и Виктор открыли собственную столовую, которая и называлась «Нью Америка»,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 на семьдесят пятом году жизни, за один день до отмены сухого закона. Да, обо всем этом можно было бы написать роман, потрясающий, трогательный до слез роман, конец которого оставляет сожаление, как конец чековой книжки. Вся жизнь моей мамы с Виктором была похожа на типичный финский брак,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 Супружеские ласки, маленькие проявления нежности и милые золотые блески ласковых слов, хотя бы даже из американского поддельного золота, появлялись у отчима все реже и реже. И неудивительно, что мама стала горячо интересоваться публикуемыми в американских газетах объявлениями, в которых разочарованные супруги